Предположим, что нам желательно узнать, как поступит человек в известном положении, в какое мы намерены его поставить. При этом ни в коем случае нельзя основываться на его уверениях и клятвах. Предположим даже, что он говорит искренно, но ведь говорит-то он о том, чего не знает сам. Поэтому приходится выводить его действия лишь из совокупности условий, в какие он попадет, и из конфликта их с его характером. Чтобы приобрести столь необходимое, ясное и глубокое понятие об истинных, весьма плачевных свойствах большинства людей, было бы весьма назидательно пользоваться их трудами и поведением в литературе в качестве комментария к их образу действий и поведению в практической жизни, и наоборот. Это много послужит к тому, чтобы не ошибаться ни в самом себе, ни в других. Но при этом свойственная им феноменальная низость или глупость, проскользнувшая в их деятельности или в литературных трудах, должна не вызывать в нас досаду или злобу, а лишь служить материалом к познанию. В ней мы должны видеть лишь добавление к характеристике человеческого рода, добавление весьма ценного свойства. Тогда мы станем рассматривать эти свойства приблизительно так, как минералог рассматривает характерный образчик какого-либо минерала. Конечно, бывают исключения, иногда чрезвычайно резкие, и различия между личностями иногда весьма значительны. Но, как уже давно замечено, мир, взятый в общем, крайне плох. Дикари друг друга едят, культурные люди обманывают, и это называется течением жизни — Что такое государство с его искусственными, направленными и наружу и внутрь аппаратами и репрессивными средствами, как не мера к ограничению безграничной людской неправды? Из истории всех времен мы видим, что каждый король, если он держится прочной страна, более или менее благоденствует, пользуется этим для того, чтобы наброситься со своим войском, как с разбойничей шайкой, на соседние земли. Ведь Все почти войны, в конце концов. Разбой В глубокой древности и частью еще в средние века побежденные делались рабами победителей, то есть должны были работать на них. Но ведь, в сущности, те, кто платит контрибуцию, вынуждаются к тому же, они отдают плоды своих прежних работ. Во всех войнах суть заключается в грабеже, сказал Вольтер и немцам это следовало бы запомнить».